Глава семнадцатая «Что там происходит?» — спросил взволнованный Игорь, поворачиваясь в сторону выхода. Он выскочил первым. Дронго чуть замешкался, выбежал следом секунд через десять. Они поспешили к лестнице, быстро спустились вниз. «Что случилось?» — крикнул Игорь, еще не войдя в гостиную. «У нас разбилась ваза», — пояснила ему Зидра. Они вместе с Дороти убирали остатки разбитой вазы. Эдгар молча пожал плечами в ответ на вопросительный взгляд дронга «Как она разбилась?» — не понял Дегтярев. «Что здесь произошло?» Твоя мать резко развернулась в своем кресле и задела вазу, когда пыталась выехать из гостиной. «Зачем?» — у матери Игорь. «Куда ты торопилась?» «Я хотела подняться наверх», — ответила мать. «Мне показалось, что я должна быть там, рядом с тобой. Почему? Что тебе было нужно?» «Не считайте меня дурой», — огрызнулась мать. «Мне нужно было подняться и переговорить с тобой. Ты не можешь говорить здесь». — спросил несколько ошеломленный Игорь. — Я не хочу здесь говорить, — упрямо сказала Ольга Игоревна. Игорь оглянулся на своего гостя. — Мы были у Виктора, — сообщил он, и господин Дронга обнаружил там интересный факт. — Не нужно говорить при всех, — попросила мать. — Давайте уйдем отсюда. — Может, хватит этих секретов? — не выдержала Дзидра. — Давайте, наконец, выясним, что здесь происходит. — Подожди, — прервал ее муж. — Мы сейчас выйдем отсюда и быстро вернемся. — Мне надоело ждать, — резко заявила Дзидра и мы с Мартой поднимемся наверх. — Я тоже пойду с ними, — поднялся Алексей. — У меня болит голова. — Подождите, — попросил Игорь. — Потерпите немного. Мы сейчас вернемся. Мама поедет с нами. Они вышли из гостиной, направляясь на кухню. У входной двери Тронга заметил сидящего на стуле уставшего суманена. Они вошли на кухню, и Ольга Игоревна резко развернула кресло в сторону обоих мужчин. — Мама, — начал Игорь, — объясни, что ты хотела сказать. — Я ничего не понимаю. «Не считайте меня дурой», — повторила Ольга Игоревна. «Неужели ты думаешь, что я ничего не поняла? Вы нарочно разыграли с Нуралей эту глупую сцену, чтобы спасти Виктора. Но этим непонятным фарсом вы только вредите Вите. Теперь получается, что кроме самого Виктора в нашей семье есть еще один потенциальный убийца. Они могут подумать, что у нас семья...» сплошь состоящая из криминальных элементов или из психопатов. «Ты думаешь, что это я организовал второй выстрел?» — не поверил изумленный Игорь. «Только ты мог взять оружие во второй раз. Я видела Суманена внизу. Он бы не успел добежать до третьего этажа. Других мужчин в доме не было, если, конечно, не стреляла твоя благоверная. Она могла подговорить тебя на этот эксцентрический шаг. «Мама, о чем ты говоришь?» — ужаснулся Игорь. «Я ничего не знал. Тогда почему оба выстрела раздались как раз тогда, «Когда ты был в доме?» – спросила Ольга Игоревна. «Откуда я знаю?» «Это глупое совпадение. Я ничего не организовывал. Первый пистолет был у тебя в комнате, Игорь», – напомнила мать. «Мы свалили все на Виктора, но он не мог бросить его тебе. Ты ведь знаешь, он тебя очень любит. А я в тот момент подумала даже не о нем, а о тебе. Я не стрелял в Злату», – пробормотал Игорь. «Подождите», – прервала его Дронга. «Что вы сейчас сказали, Ольга Игоревна?» Я сказала, что оружие лежало на полу в комнате Игоря. Нет, не это. Вы сказали, что выстрелы раздались оба раза, когда сюда приезжал Игорь, верно? Да, я так сказала. Но если в первый раз, возможно, стрелял сам Виктор, то сейчас понятно, что второй раз выстрелить он просто не мог. Давайте вернемся в гостиную, задумчиво произнес Дронга. Мне нужно переговорить с каждым из оставшихся там людей. Кажется, я начинаю понимать, что именно там могло произойти. Кто сегодня стрелял? Не выдержал Игорь. «Неужели вы не понимаете, что происходит? Там нет никого из посторонних. Все только самые близкие родственники. Кто мог стрелять? И главное, зачем?» Злата всех раздражала, и говорить откровенно, ее все не любили. «Но Халдаров? Он нравится всем, даже нашей кухарке. Зачем в него стрелять?» «Видимо, не всем», — загадочно ответил Дронга. «Что вы хотите сказать?» — нахмурился Игорь. «Об этом я вам скажу немного позже. Сначала мне нужно все выяснить до конца». Он повернулся и первым поспешил в гостиную. Все, находившиеся там, уже с нетерпением ждали его. «Выяснили, наконец, кто хотел меня убить?» Несколько насмешливо спросил Халдаров. «Или вы все еще будете спорить?» «Не спешите», — попросил дронга. «Давайте поднимемся в вашу комнату и поговорим. Господа, я прошу вас никуда не выходить из дома до приезда полиции. У нас мало времени. Полиция будет минут через десять-пятнадцать». Поэтому я прошу господина Игоря Тектерева закрыть двери в апартаменты младшего брата и держать ключи при себе. Пойдемте, господин Халдаров. Я вам помогу, если хотите. Не нужно, отмахнулся Нурали. Меня не так сильно задели. Эдгар, пройди к Суманину и дождись вместе с ним полицию, попросил Дронга своего друга. А заодно и посмотри, чтобы никто не вышел из здания. Я поднимусь с вами, решила Валентина. — Нет, — возразил Дронга, я поговорю с вами сразу после разговора с Халдаровым. Вместе с Нурали они поднялись на второй этаж, прошли в его комнату. Халдаров сразу уселся в кресло, недовольно взглянув на свою забинтованную руку. Дронго подвинул к себе стул, уселся на него. — Вы напрасно теряете время, — огорченно произнес Нуралли. — Я не стрелял ни в первый раз, ни во второй раз. И вообще не имею к этим преступлениям никакого отношения. Если не считать того прискорбного факта что меня хотели убить. Почему? Откуда я знаю почему? А вам не кажется странным выбор? Сначала убили Злату, а теперь стреляют именно в вас? В этой семье может произойти все, что угодно, нервно сказал Халдаров. Здесь вообще не любят приезжих. Но почему именно сейчас? — настаивал Дронга, Ведь вы и раньше здесь появлялись. Если бы я знал, то был бы экспертом, как вы, — ответил Нурали. В тот день, когда раздался первый выстрел, вы были в ванной и не могли услышать выстрела, верно? — Да, можете проверить. Если войти в ванную комнату и встать под душ, включив воду, то вы вряд ли услышите выстрел с третьего этажа. Я уже об этом говорил. Не нужно ловить меня на слове. — А почему вы полезли в такое неурочное время под душ? — спросил Дронга. Вы ведь восточный человек. Там нет традиции принимать душ в течение дня. Либо утром, либо вечером, перед сном. — Почему именно в такое время? — Вы никогда не принимаете душ в другое время. — невесело усмехнулся Халдаров. «Принимаю», — согласился дронга «После поездки или перед тем, как встретиться с женщиной». Он взглянул в глаза Хайдарову. «А может, после?» — тихо уточнил он. Нурали отвел глаза, но ничего не ответил. «Я не напрасно спросил у вас про ваших секретарей», — жестко напомнил Дронга. «Мне было не просто интересно, спите вы с ними или нет. В конце концов, это ваше личное дело. Но мне важна была степень вашей беспринципности или вашего цинизма. Называйте это как хотите». «Вы легко подтвердили, что спите с обеими. А зачем мне обманывать?» Спросил Нурали. «Я ведь их не насилую и не принуждаю. Учитывая зарплату, которую вы им платите, это самое настоящее использование своего должностного положения. Они рискуют потерять свое место, если будут вам отказывать. Но вернемся к случившемуся в этом доме. Вы ведь достаточно откровенно и цинично признались мне, что знали Злату до того, как приехали сюда». — Ее знал весь город, — огрызнулся Халдаров. — Ну и что? За полтора часа до рокового выстрела Виктор и Злата поругались. И я подозреваю, что вы были отчасти виновником этого скандала. Глупости. Ей кто-то позвонил и куда-то пригласил, а Виктор все услышал. Вот они и поругались. И она вам об этом рассказала. Почему вы так решили? — Вы сказали, что она спрашивала вас, как можно отсюда уехать. Помните? — Какой вы злопамятный, — заметил Нурали. — Да, мы с ней успели поговорить. Ваш разговор кто-то слышал? Нет. Мне кажется, что нет. Где вы с ней разговаривали? В моей комнате она зашла ко мне. Хотя, впрочем, какая разница, где именно мы говорили? Большая, очень большая. Я не думаю, что вы пытались ее соблазнить прямо в этом доме. Но вы были явно не прочь восстановить ваши прежние отношения. Верно? Не помню. И, очевидно, кто-то об этом узнал. А теперь, пожалуйста, вспомните, что было за несколько минут до того, как вы пошли в душ. Только откровенно. Иначе может раздаться третий выстрел. И пулю попадет в другое, более уязвимое место. Вы мне угрожаете? Я вас предупреждаю. Если вы спрашиваете про злату, то да. Я никогда не против того, чтобы переспать с красивой женщиной. Тем более, что она понимала в этом толк. Но я с ней не спал. Я для этого недостаточно испорчен, господин дронга Недостаточно циничен, если говорить вашими словами. Я с ней, конечно, флиртовал. Мог сказать какую-то фривольную фразу. Но не более того. Что было потом, после того, как она от вас вышла? Ничего. И вы сразу отправились принимать душ. Халдарф успигнулся. Что вы хотите? Правду. Хорошо, ко мне пришла Бали. И была у меня некоторое время. Вам обязательно нужно рассказывать подробности. Или вас интересуют, какие позы мне больше нравятся. Не поясничайте. Строго одернула его Дронга. Она вошла к вам, и между вами что-то произошло. Послушайте, вы задаете просто неприличные вопросы. Я не имею в виду их смысл. Я имею в виду их содержание. Конечно, произошло. А почему не должно было произойти? Что в этом плохого или запретного? Я прилетел сюда к любимой женщине, с которой давно знаком, и с которой мы встречаемся. Я даже думаю, что со временем мы можем узаконить наши отношения. Почему я должен выглядеть аскетичным кретином? Я нормальный мужчина и встречаюсь с женщиной, которая мне нравится. А ей, очевидно, нравлюсь я. Вы получили ответ на свой вопрос. «Вполне. И вы пошли в душ?» «Да». А Валя, услышав выстрел, поспешила наверх. «Вот и все. Ничего особенного у нас не было, если не считать наших отношений, что касается только нас обоих». «Видимо, не только вас», – задумчиво произнес дронга. «Ну, хватит», – поморщился Халдаров. «Меня хотели убить, а вы сидите и теряете время, проверяя, с кем именно я сплю и когда». «Глупо, господин дронга Я была у вас гораздо лучшего мнения. Последний вопрос» что вы делали внизу перед домом гуляли вы целовались даже моему ангельскому терпению приходит конец разозлился нураля нет мы не целовались я вообще не целуюсь на улице я ее только обнял за талию сидите в комнате и ждите полицию посоветовал дронга на вашем месте я бы не выходил отсюда и учтите что это в ваших интересах он поднялся и вышел из комнаты халдарова прошел дальше Подойдя к двухкомнатным апартаментам Валентины Лопесской, постучал в дверь. Где-то вдали уже слышалось завывание подъезжающей полицейской машины. «Войдите!» — крикнула Валентина. Дронго медленно открыл дверь, прошел в комнату. Она поднялась при его появлении. «Извините, что я вас беспокою», — сказал Дронга. «Сейчас здесь будет полиция, и я хотел переговорить с вами до того, как они здесь появятся». «Со мной?» — удивилась она. «Пожалуйста, что вас интересует?» «Вы были вместе с господином Халдаровым внизу у дома. Что вы там делали? Ничего, мы просто ходили вокруг дома. Как именно ходили? Извините, что я задаю вам такой нескромный вопрос. Взявшись за руки, обнявшись, рядом или на некотором расстоянии друг от друга, это имеет отношение к покушению на Нурале?» — усмехнулась она. «Самое прямое», — ответил Дронга, «Поэтому будьте любезны ответить на мой вопрос». «Мы шли рядом друг с другом», — немного подумав, ответила Валентина. «Он вас обнимал?» «Нет, хотя да, один раз обнял». «Так легко, по-дружески. Почему вы задаете такие глупые вопросы?» Они услышали, как подъехал два автомобиля сотрудников полиции. Внизу раздались громкие голоса. Очевидно, гостей встречали Игорь Дегтярев и Арва Суманен. Кажется, ваши полномочия уже закончились, язвительно заметила Валентина. Или у вас есть еще вопросы, господин эксперт? Как она похожа на свою мать? Подумал Дронга, но нужно все выяснить до конца. Хотя, кажется, я уже знаю, как все произошло, или догадываюсь. Есть, ответил Дронга. Когда в вашем замке убили злату, где вы были в тот момент? Я имею в виду в момент выстрела. Здесь, недовольно ответила Валентина, хотя нет. «В этот момент я вошла к Нурале, и когда услышала выстрел, я выбежала, чтобы узнать, в чем дело. Сколько времени вы у него пробыли?» «Я не помню», — нервно и быстро ответила Валентина. «Почему в доме своих братьев я должна засекать время, когда выхожу из одной комнаты в другую? У вас не каждый день случается убийство», — терпеливо напомнил дронга «И поэтому тот день вы обязаны были запомнить». «Это и так был тяжелый день для нашей семьи», — вспыхнула Валентина. «Вы можете себе представить, что мы все пережили?» «У Марты после происходящего все время истерики. Алеша даже свой бильярд забросил. Не поднимается к себе в комнату, которую братья специально для него оборудовали. Я держусь на лекарствах. Мама в такой депрессии. А вы говорите, что я не помню. Я все помню, прекрасно помню. Эта дрянь довела нашу семью до такого состояния. Это из-за нее Виктор сорвался». Хотя он сам был виноват, не нужно было ее сюда привозить. По лестнице поднимались сотрудники полиции. Они явно спешили на третий этаж. «Вы вошли к Нурале и остались у него», — напомнил дронга «Сколько вы у него пробыли? Вспоминайте быстрее». «Минут двадцать», — ответила она, чуть покраснев. «Или немного больше?» «Я пошла к себе, чтобы принять душ, когда услышала выстрел, и побежала наверх. У вас есть еще вопросы? Что вас еще интересует?» «Больше ничего», — ответил дронга «Боюсь, что теперь вопросы будут задавать офицеры полиции». «А вы так и не можете найти того, кто стрелял в Нурале?» насмешливо спросила Валентина. «Или мы будем ждать, пока нам помогут полицейские?» «Я думаю, что уже знаю ответ на этот вопрос», мрачно сообщил дронга «Но будет лучше, если мы подождем, пока они уедут». «И вы еще получаете гонорары за свою работу», с некоторым презрением заметила Валентина. «Я и без вашего расследования могу сказать, кто стрелял». Это или Арвасуманен, наш садовник, который ненавидит всех нас, или Лили Чибан, которая тоже нас не очень любит. Первый потерял все во время дефолта 98-го и считает, что все, кто преуспел тогда, виноваты в его разорении. А у Лилии дочь поехала на заработки в Европу, очевидной проституткой. И, конечно, пропала. Поэтому Лилия винит нас в случившемся. Нужно проверить, кто из них мог стрелять. И все. «Вот и весь секрет. Если бы все было так просто, — возразил Дронга, а насчет гонораров вы правы. Их действительно нужно зарабатывать. Честным и тяжелым трудом. Чем я, собственно, и занимаюсь». Как только он закончил, резко открылась дверь. Это был Игорь Дегтярев. Он тяжело дышал и даже не постучался. «Идемте вниз, — предложил он. Сотрудники полиции просят собраться всех в гостиной».